Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Джулия Каменитто. «Вода в озере никогда не бывает сладкой». Перевод с итальянского Анны Князевой. Читает Тутто Ларсен. «Всякая жизнь начинается с женщины. Так случилось и со мной. С рыжеволосой женщиной, что входит в комнату. На ней льняной костюм, который она вытащила из шкафа ради особого случая. Она купила его на блошином рынке на порта портезе Там, где продают не совсем грошовые шмотки, а фирменные вещи, но с большой скидкой. С ними рядом висит табличка «Цену уточняйте». Эта женщина — моя мать. Она сжимает в левой руке черный кожаный портфель. Сделала себе укладку с помощью бегуди и лака. Расческой подняла челку. У нее желто-зеленые глаза и оставшиеся еще с конфирмацией туфли на низком каблуке. Она входит, и комната становится меньше. Служащие сидят за столами, а моя мать простояла три часа на углу здания, прижав портфель к груди. И рассказывая это, она вспоминает, что ноги стали ватными, а слюна кислой. Она подходит к одному из столов, покачивая бедрами. Ее опережает запах парфюма, которым она пытается перебить душок от приготовленной на обед чечевицы. Она говорит «Я к инспектору Раньи, мне назначено». Она повторяла эту фразу перед зеркалом, и в трамвае, и в лифте и стоя на углу. «Мне назначено!» Мягко, задорно, решительно, с пришипетыванием, как ни в чем не бывало. И теперь она говорит этой девушке без обручального кольца на пальце, с волосами, собранными в хвост на макушке. Та смотрит на нее и видит слегка помятый льняной костюм и потрескавшуюся кожу на ручке портфеля. Девушка смотрит в лежащую перед ней записную книжку. «Как вас зовут?» «Антония коломба говорит моя мать. Девушка еще раз сверяется с записной книжкой, куда занесены все посетители инспектора Раньи. Быстро пробегая пальцем по строкам, ищет ту самую Колумба, но не находит. «Вас нет в списке, сеньора!» Моя мать изображает на лице гримасу, которую она отрабатывала снова и снова, размышляя, какую мину состроить в нужный момент. Ей пришлось продумать каждое мгновение этой встречи, в подробностях представляя, что произойдет. И гримаса удалась ей на отлично. Выражение лица деловой женщины, утомленной задержками и чужим непрофессионализмом. «Моя мать говорит, послушайте, я договорилась о встрече еще неделю назад. Я адвокат, и сеньора Ранье обещала, что сегодня примет меня. Мы сильно опаздываем с подачей документов». Гримаса на ее лице притворная а нетерпение такое же настоящее, как жмущие туфли и потные высокие мужчины в трамвае. Они обмениваются еще парой реплик, и Антония Коломбо продолжает стоять на своем. Она убеждена, что так и следует поступать, занять позицию и не сходить с нее. Девушка с записной книжкой сдается, ведь рыжеволосая женщина уверена в том, что говорит, а никто из коллег даже не поднял глаз от вверенных им бумаг, потому что спор еще не разгорелся в полную силу. Поэтому она открывает дверь с табличкой «Инспектор Рани» и моя мать входит, переступая порог, отделяющий ее от будущего. Она видит перед собой еще одну женщину, одетую в костюм из пиджака и юбки из черной в зеленый горошек ткани и ждет, пока дверь закроется у нее за спиной. Она и инспектор смотрят друг на друга. Чиновница будто копается в ящике стола, но затем быстро закрывает его. Позади нее огромный книжный шкаф с пособиями по юриспруденции. И моя мать точно знает, что никогда не обзаведется таким количеством макулатуры, ведь она занимает место и стоит денег. «Вы кто такая?» — спрашивает инспектор Раньи, закидывая ногу на ногу. «Антония коломба отвечает моя мать, и добавляет, «мы незнакомы, и мне неназначна». На несколько секунд наступает непроницаемая тишина, пока Антония не решается снова заговорить. Вы меня не знаете, но у вас на столе лежат мои документы. Запрос на регистрацию. Я уверена, он там, в этой кипе. Там есть и я. Я живу на улице Монтеротто, дом 63. Точнее, не живу. Мое место жительства официально не признано. Это 20 квадратных метров в цокольном этаже. Счета приходят не на мое имя. А я обязана платить штрафы за то, что самовольно заняла жилое помещение. Я уже внесла залог, чтобы не съезжать. «Хочу оформить все по закону, ведь уже пять лет прошло». Инспектор вскакивает со стула. Теперь видно, что она невысокого роста. Она снимает очки, круглые, в черепаховой оправе, в ярости швыряет их на стол, криком приказывает моей матери пойти прочь. «Я была в ваших инспекциях, прошлась по всем инспекциям, принесла документы, что вы просили. Я вышла замуж за мужчину, который жил со мной, убедила его сыновить моего ребенка. Я создала семью, я отвечаю всем требованиям», — говорит моя мать. Инспектор принимается куда-то звонить, потом бросает трубку, грозится вызвать полицию. Требует, чтобы моя мать убирала сию же секунду. Как она вообще посмела обманом проникнуть к ней в кабинет? Эту фразу она говорит, повысив голос. «Как вы посмели!» Моя мать садится на пол по-турецки, подол льняной юбки задирается, открывая белые, усыпанные родинками бедра. Она простирает руки над головой и говорит. «Я никуда не пойду. Буду сидеть здесь». «Ради моего дома!» И она не двигается с места, сидит, раскинув руки в стороны. И ее портфель лежит на полу, он пуст. «Моя мать никакой не адвокат, у нее не назначена встреча с важными людьми. У нее есть дом, где она извела мышей и тараканов, откуда выбросила кучу шприцев, и ей нужен ответ». Инспектор отходит от стола и, нарочно задев мою мать коленом, бросается к двери. Открывает ее и зовет на помощь служащих со словами «Здесь какая-то сумасшедшая расселась на полу, выведите видите ее!» Девушка с хвостом и несколько мужчин, швейцар и консьержка, сбегаются на зов и видят неподвижную, как ствол дерева, женщину, мою мать. Руки воздеты к потолку, платье задралось и собралось гармошкой на бедрах. У нее каменное лицо, и с ее губ срываются оскорбления и разухабистые песни. Она думает, что никто из них не знает, как это дойти до состояния, когда терпеть уже невозможно. После одного, двух, трёх, четырёх, пяти соцработников, после одного, двух, трёх, четырёх, пяти почтовых отделений, после одного, двух, трёх, четырёх, пяти государственных адвокатов, после одного, двух, трёх, четырёх, пяти работников местного жилищного управления, после одной, двух, трёх, четырёх, пяти анкет, которые нужно заполнить, после одного, двух, трёх, четырёх, пяти штрафов, счетов, жалоб, угроз. Служащие поднимают ее, тащат силой, хватают за руки и за ноги, и тогда ее блузка на ней расстегивается, обнажая бюстгальтер, без косточек и полную грудь. Юбка рвется, из-под нее виднеются трусы. Лучший наряд моей матери изодран в клочья, и она брыкается и вопит, как обезумевший дикий зверь. А я как будто нахожусь там и смотрю на нее из угла кабинета, осуждаю ее и не прощаю.